К моему удивлению, большинство домов в Азир, Акбар, Хани оказались сылёхоньки, и деревья с заборами тоже, не то что в карте осе. Даже дорожные указатели, правда ржавые и покосившиеся, были в наличии. Тут ещё куда ни шло, — заметил я. — Ничего удивительного. Все важные особы живут теперь здесь. Талибы и они тоже. А кто ещё?